Глава четырнадцатая. Они сидели за столиком и ели роллы. Костя видел их сквозь прозрачное окно. Сидели, ели роллы, запивали пивом и чему-то смеялись. Скорее всего, они смеялись над ним, над Костей. А над кем же еще? Смейся, паяц, над разбитой любовью. Костя стоял, прислонившись к фонарю, и смотрел во все глаза на счастливых людей. Он сжимал и разжимал кулаки, точно готовился к смертному бою, прекрасно понимая, что никакого боя не будет, что он уже проиграл. И он уже был готов развернуться, чтобы уйти. Делал он все медленно-медленно, заторможенно. Но вот эти двое вышли покурить, и Диана, конечно, увидела его, Костю. Мгновение она стояла и стуканом растерянная. И Егор был таким же истуканом. Они явно не ожидали увидеть здесь Костю. И тут Диана встрепенулась с знаком что-то показала Егору, и тот ушел, вернулся в ресторан, оставив их одних. Они что, уже научились общаться с жестами? Или даже невербально? Ах, полноте всегда умели. Костя зачем ты пришел? Диана была строга и холодна. Настоящая снежная королева. Костя молчал. Ты прочитал мои сообщения? Диана смотрела на Костю, как Белогорская. Впрочем, она всегда и была Белогорской, и никогда не была Григорьевой. Почему ты так сделала? Ну почему? Я же Костя обещал себе не мямлить, но у него не получалось. Он чувствовал, как силы покидают его, улетая последним рейсом. Впрочем, было уже все равно. Я всегда говорила, что не смогу тебя полюбить. Или ты, как всегда, меня не слушал? А его ты любишь, чувствуя себя персонажем дурацкого сериала с канала «Россия-1», спросил Костя. Пожалуй, к такому его жизнь не готовила. Все слова в одночасье стали банальными до тошноты. Даже произносить их было противно. Они оставляли омерзительное послевкусие. Хотелось прополоскать рот хлоргексидином. Раньше любила. Дианин тон немного смягчился. До того, как мой батя приказал его избить. «Диан, Костя полез в карман за сигаретами. Это ему трудно далось, потому что руки одеревенели». «Я знаю все, что ты мне хочешь сказать». Диана отказалась от предложенной сигареты и достала из сумочки электронную. Ей был теперь новенький маникюр, которому обзавидовалась бы сама мадам Балакирева. Ногти были черными, блестящими и опасными. «Ты сох по мне с самой школы», — Диана усмехнулась, вдыхая не настоящий дым. «Это было очень мило, спасибо. Ты же не знал, что я такая ненормальная». «Сначала не знал. Костя закашлялся. Потом узнал. И принял тебя такой, какая ты есть, с твоим диагнозом и с этой жуткой историей с аппаратами Элизарова. Да, я женился на самой красивой девушке Воскресенска, 33, а получил в итоге больную, несчастную, напуганную девчонку. А твой Егор знает? Он знает, как ты просыпалась по ночам, как ты кричала во сне, как ты боялась этого чертового поезда, поезда, который никогда не придет, но который сводит с ума самим фактом существования». «Диан, твой возлюбленный, Егор, об этом знает?» «Нет, и не узнает никогда. Прости». В эту секунду Кости показалось, будто земля ушла из-под ног. Окончательно. И мир накрыла зловещая бесконечная пустота. И стало так легко, пугающе легко. Так быть не должно. Но так стало. «Хорошо. Иди ешь суши. Твой любимый тебя ждет». Костя видел, как Егор набирал чей-то номер на мобильном, а потом прислонил его к уху. И в этот момент раздалась характерная айфоновская мелодия. «Ну иди, иди», — поторопил ее Костя. «Он тебе звонит. Заждался уже, наверное». «Да, конечно», — засмущалась Диана. «Телефон прекратил трезвонить». Кости видел, как Егор положил мобильник на стол. За ним было интересно наблюдать, точно за подозреваемым в комнате для опознания. «Прости», — произнесла напоследок Диана, прежде чем скрыться за дверью ресторана. Кости еще немного постоял, покурил, не в силах сдвинуться с места. Он стоял спиной к проезжей части, где шуршали шинами легковушки и где гудели клаксоны. Вселенная превратилась в какафонию из привычных городских звуков. И на миг показалось, будто и нет никакой Вселенной, и никогда не было. Вывеска суши-бара, подсвеченная светодиодами, горела так ярко и так обольстительно. Костя зажмурился, и буковки расплылись, растворились, стали прозрачными. Хлопнула дверь. На крыльцо вышла молоденькая девушка в коротенькой шубке. Девушка с кем-то разговаривала по телефону, громко и нетерпеливо, будто там, на другом конце, находился кто-то, кто полностью зависел от ее решений и приказов. Костя набрал нехитрый номер единой службы такси. «Фестивальная 2», — негромко сказал он диспетчеру.